Горожанин из пригорода Излюбленный прием описания больших городов, Москвы, с Своробьевых гор, Парижа с Эйфелевой башни, Нью-Йорка с Empire State Building мало подходит для Токио. Не потому, что границы 12-миллионного гиганта теряются за горизонтом.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 Дабы понять, что это такое, представим, что всю Венгрию селили в Будапешт. Плотность населения на этом клочке земли из понятия статистического перерастает в осязаемые. Такиецы шутят, что у них даже собаки вынуждены вилять хвостом не из стороны в сторону, а вверх и вниз. Вторая характерная черта японской столицы — хаотичность.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 Приглашенные на это торжество высокопоставленные лица поднимались в вагоны так же, как японец привык входить в дом. Прежде чем вступить на подножку, каждый из них машинально разувался. Когда через 57 минут восхищенные сановники сошли в Якогаме, они с удивлением и раздражением обнаружили, что никто не позаботился заранее перевести и расставить на перроне их обувь.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 Кто не был здесь, тому трудно представить себе, что такое Гинза. Это Невский проспект японской столицы. Когда с наступлением вечера вся Гинза, рынки и лавки освещаются разноцветными бумажными фонариками, то вся эта часть города принимает почти сказочный вид. За Гинзой тянутся уже жилые улицы города. Они до невероятности узки и кривы. Разобраться в этом крайне запутанном лабиринте однообразных двухэтажных